Пошадил дед печень Выросла печень большая и прибольшая Жена говорит мужу, лежащему с газетой на диване Ой, хоть бы, хоть бы погулять пойти этой истории, а? А то все дом до да дома сидим, а? Петь! А, пойдем сходим и погуляем. Ла-ла, мы как-нибудь выберем погоду и прогуляемся. Ой, а, а почему померзительней Да стоп долго не мотаться. <свят> Первый всероссийский съезд добрых молодцев состоится в Москве. Молодцы покажут свою удаль квалифицированным врачам. <связывающие> Собелевых! Радио-соу.ру в интернете продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира. Добро пожаловать в мир виртуального юмора. радио А вот Раечкин муж... Её в жизни привык доставать по знакомству О, Да хотите, познакомлю? Он и вас достанет Заколебал, заколебал, заколёт, заколебал Ты пусть от меня молтовать Даже если он будет амбал Скажи, ты меня заколебал И эти слова популярнее день и до дня Просто их каждый способен понять И если в жизни случится какая фигня Скажи, как заколебал ты меня? же жене зарплату отдаёшь? До последнего рубля. Иди сюда. Как, вот, как вот останется последний рубль, так и отдаю. Убеляю, <сосы> да.